С помощью карбидной лампы Шварцахеру удалось обнаружить на красной колонке многочисленные мельчайшие коричнево-красные брызги, примерно на уровне верхнего борта ванны. Брызги имели форму восклицательных знаков и направление указывало на то, что кровь разбрызгивалась из ванны на колонку. В желобке на борту ванны и на днище ящика Шварцахер тоже обнаружил следы крови. Позднее установили, что все эти следы являются человеческой кровью. При судебно-медицинской экспертизе частей трупа было выявлено следующее. Кожа головы оказалась большей частью высушенной наподобие пергамента. Темно-каштановые волосы были сплетены в узел, на коже шеи имелись следы, свидетельствовавшие об отделении головы острым предметом. По еще сохранившейся части шеи тянулась приблизительно горизонтально расположена вдавленная борозда. Этот след от веревки имел сантиметр в ширину и около половины сантиметра в глубину. На черепе не было никаких внешних повреждений, предплечья и голени находились уже в последней стадии разложения. Доктор Шварцахер заключил, что здесь имело место расчленение трупа в целях сокрытия совершенного преступления. Оно применяется для облегчения транспортировки убитой жертвы и одновременно для затруднения отождествления личности. В случае такого расчленения трупа в целях его сокрытия, как писал Шварцахер, судебно-медицинский эксперт должен ответить на четыре вопроса. Кто был убиты как он был убит, когда он убит, дает ли состояние частей трупа какие-либо данные об убийце. Для ответа на первый вопрос доктор Шварцахер располагал различными отправными точками. Волосы и строение скелета указывали, что убита была женщина. Длина костей, предплечья и голени позволяла предположить, что ее рост 1,7 метра. Черепные швы и зубы свидетельствовали, что возраст убитый между 40 и 50 годами. Ухоженные ногти на руках допускали предположение о том, что женщине был незнаком ручной труд. С большой долей вероятности могла быть также установлена причина смерти. Обегающий шею след от веревки и перелом обоих хрящей гортани указывали на смерть от удавления – Степень разложения частей трупа с учетом их нахождения в воздухонепроницаемом тайнике позволяла предположить, что смерть наступила уже несколько месяцев назад. Следы крови на ванне, под ней и на водонагревательной колонке говорили о том, что труп расчленялся в ванне. Четвертый вопрос, вопрос о преступнике, мог быть решен лишь путем расследования преступления до конца. Шольц своим сообщением, способствовавши раскрытию преступления, сказал, что убитой могла быть вдова офицера Ида Маркус. Госпожа Маркус, 43-летняя вдова ротмистра, считалась исчезнувшей с февраля 1922 года. Шольц знал, что она не раз бывала в квартире Кранса и Штайгера, готовясь стать ее владелицей. Шольц также сообщил, что госпожа Маркус — всегда носила очень дорогие украшения, и среди них ожерелье из бриллиантов. Уголовная полиция установила, что это ожерелье летом, то есть после смерти женщины, было продано. Конечно, совершенно ясно, что Кранс и Штайгер, в квартире которых находились части трупа, убили госпожу Маркус. То, что убита эта госпожа Маркус, было доказано при сравнении описаний ее личности с данными экспертизы. Экспертиза, проведенная доктором Шварцахером, дала полиции убедительное основание для допроса обоих подозреваемых. Кранс и Штайгер не смогли опровергнуть выводов эксперта. Сначала они пытались все отрицать, но затем постепенно признались в совершенном злодеянии. Кранс и Штайгер решили убить госпожу Маркус, чтобы завладеть ее бриллиантовым украшением. Первую попытку Они предприняли в марте. Они дали госпоже Маркус выпить ликера, который был смешан с раствором морфия. Но преступники ошиблись в количестве яда. В начале апреля госпожа Маркус